г л а в а 5 Водитель тормозит около ресторана. Я торопливо шагаю к входу, кутаясь в белое пальто. Ветер треплет светлые локоны, я ускоряю шаг, слышу, как трезвонит мобильник. Думала, что звонит Агнесса, она минуты три назад оповестила, что машина Жданова отъехала от моего офиса, значит, он еще в пути, и минут десять у меня есть. На экране высвечивается номер подруги. Беру трубку, стряхивая с плеч пальто, и передаю то администраторше. «Если это не срочно, я перезвоню. Куда?» Спрашиваю девушки и так кивает в зал. «Ваш любимый столик, Юлиана Андреевна». Вслед за мной в ресторан заходят парни из моей охраны, и я благодарно киваю начальнику, который пунктуален, как всегда. Не то чтобы я собиралась драться с Глебом, но когда вокруг будут мои люди, я буду чувствовать себя увереннее, и прилюдно он меня не убьет». хотя, уверенно, унижение, которое он должен был пережить в ф о е моего офиса, не каждый стерпел бы. «Срочно!» Подруга отзывается, я шагаю к столику, плюхаясь на стул, не дожидаясь, пока мне выдвинет его официант, и выдыхаю. «Говори, у меня горит путевка на Мальдивы, Леша должен был лететь со мной, но у него положительный тест, и его не пропустят в аэропорт. Пожалуйста, скажи, что у тебя есть неделя отпуска, ты мне обещала еще в прошлом году, Юля!» «Мальдивы?» произношу заинтересованно. А ведь я так и не слетала в отпуск. Да сейчас и некогда, если Жданов начнёт е р е п е н и ц ь мне придётся давить и... В общем, я не могу сейчас. Да, бунгало на сваях с бассейном и охранительным запасом Дон Периньон в холодильнике для тебя лично. Боже, ты давишь на все рычаги. Огрызаясь с улыбкой, и даже волнение о приезде Жданова отходит на второй план. Пожалуйста, скажи «да». И я прямо сейчас отправлю твоей секретарше информацию о вылете. Когда вылет? «Сегодня!» «Что?» Смотрю на часы, осталось минуты три. «Нет, у меня не получится». «Неделя! Я сама буду подливать тебе в бокал. Если хочешь, я даже надену парик горячего мексиканца или шляпу, или вообще без парика, м?» «Боже, Аль, ты издеваешься!» «Это у вас в семье Лёша зарабатывает, а я не могу позволить себе отпуск, когда мне вздумается. У меня нет богатого мужа. Будем считать, что я не слышала в твоём голосе этого с н о б и с к о г о пренебрежения». Поджимая губы, видимо, нервы и правда сдают. Делаю глубокий вдох. Выдыхаю. Около меня ставят бокал шампанского, который я обычно пью как аперитив. Благодарно киваю. Рука тянется к нему, но я отдергиваю ее. Нельзя сейчас. Рано. Отправь Агнессе информацию, пусть зарегистрирует меня на рейс. Собраться я не успеваю. Ты одолжишь мне купальник и пару шорт? Виск в трубке заставляет убрать телефон от уха и зажмуриться. «Я люблю тебя!» Аля бросает трубку, я убираю телефон в сторону и вздрагиваю, когда замечаю тёмную фигуру охранника около стола. «Юлиана Андреевна, он здесь!» Слышу негромкий доклад начальника охраны и, собрав всю волю в кулак, царственно кивая, переводя внимательный взгляд на двери. «Ресторан сейчас полон. Я специально выбрала час пик, чтобы встретиться с ним в людном месте, так безопаснее. Парни на позициях. Будь рядом!» «Приказываю спокойно, хотя как бы я н е старалась убедить себя, что в этой встрече нет ничего особенного, но меня рвет изнутри. Я ждала этого четыре года, и теперь звездный час настал, и я ни хрена не спокойна. Смотрю на арку, ведущую в эту часть зала ресторана, ожидая увидеть там знакомую фигуру, но Жданова все нет». От этого н е т е р п е н и я становится осязаемым. Я ерзую на стуле, подавляя желание отпить из бокала шампанское. У меня должна быть ясная голова, мне нельзя сейчас терять бдительность. Только не сейчас, не здесь. За р к а й какая-то суета, разговоры. Я хмурюсь, п о н и м а ю что час-пик в ресторане — это плюс и минус одновременно. Когда в зал валивается группа каких-то мужчин в смокингах, я вздыхаю, отвожу глаза — Понимаю, что пятнадцать минут моего драгоценного времени потрачено впустую. А он, оказывается, не отличается пунктуальностью. Смотрю на часики на руке и поджимаю губы. Я могла бы уже ехать в аэропорт. Перевожу раздраженный взгляд на арку, и сердце выстреливают в глотку. Я не думала, что будет так больно. Руки сжимаются в кулаки. На ладонях остается слит от ногтей, я убираю кисти на колени, чтобы не выдать ярости. Голубой костюм тройка, прежде идеально сидящий на моей фигуре, теперь жмёт. Хочется стянуть пиджак, ослабить лифт, расстегнуть пуговичку на брюках. Да, Господи, сделать хоть что-то, чтобы не сидеть тут, на этом самом месте, в ожидании Жданова. Он встаёт в а р к е и медленно окидывает взглядом зал ресторана. Зелёные глаза сканером проходятся по посетителям, скользят по мне, двигаются дальше, а потом стекленеют. и резко возвращается к моему лицу. И я делаю то, о чем мечтала все эти г р ё б а н ы е четыре года. Беру в руки бокал шампанского и салютую этому ублюдку. Улыбаюсь. Ты меня не сломал, милый. Но именно это я собираюсь сделать с тобой. Шампанское встает в горле, но я не теряю лица. Проглатываю, чувствуя, как с а д н и т внутри, о с т а в л я я бокал, склоняя голову чуть на бок. Уши жгут бриллиантовые серьги, которые стоят столько же, сколько стоила моя квартира в той новостройке. Жданов тем временем приближается. Шагает ко мне навстречу, спокойный, уверенный в себе, хладнокровный. Кажется, что его ничто не может выбить из колеи. А вот у меня внутри агония, все мышцы пылают и выкручиваются, как при температуре или ломке. Вот только я не наркоманка, это ощущение напрямую связано с мужчиной, который теперь не отводит взгляда от моего лица. Чувствую, как пыла от щека, хочу потереть ее, но этот нервозный жест выдаст мое волнение, поэтому лишь приветливо улыбаюсь во все 32, когда Глеб садится на стул напротив. «Лея? Не ожидал меня встретить?» спрашиваю, приклеив к лицу королевскую улыбку. Откидываюсь на спинку стула, и з у ч а ю ж д а н о в о с ног до головы. Он не изменился за эти четыре года, только черты лица стали жёстче. Разворот его плеч всё такой же огромный. Смокинг отлично сидит на подтянутой фигуре, всё такая же стильная прическа. В волосах по-прежнему нет седины, а вот я в свои тридцать уже не обхожусь без регулярных п о х о д о в к стилисту. И это злит. Мужчинам природа дарует бесценный ресурс. При д о ж е н н о м обращении их красота только крепчает с возрастом. А вот у нас, женщин, ситуация противоположная. Благо, мы живем в е к современных технологий, и косметологи шагнули так же далеко, как разработчики на МКС. «Не ожидал, что именно ты в л а д е л е ц а компании, которая пытается разорить мою». Жму плечами, будто сожалею. Лгу. «Надо же! А он, кажется, искренне удивлен. Теперь я вижу, что в глазах его нет той безмятежности, которую он выказывает всем о б л и к а м а в голосе его очень натянуты струнки нервозности». «Снова з л ю что настолько хорошо читаю его. Я искренне надеялась, что за те четыре года, что я выстраивала свою новую жизнь, с т а р а я сотрется и выгорит, как старый чек из супермаркета. Но я также отчетливо помню переливы в его зеленых глазах и тембры его голоса все такой же волнующей, как и раньше. Ты просила аудиенции? О чем ты хочешь поговорить?» Спрашиваю, как ни в чем не бывало. «Сама поражаюсь, как мне это удается». «Удивительно, но пока у меня получается сохранять хладнокровный вид, хотя больше всего хочется плеснуть содержимое бокала в лицо этой сволочи и заорать, что это он во всем виноват. Вместо этого беру и снова о т п и в а ю Жажда, которая гложет изнутри, все никак не проходит. Хочу, чтобы ты оставила тот участок и отступилась. Я первый его нашел, но ты ведь этого не сделаешь». «Участок? Ну, конечно. Идеальное расположение». «Район трёх парков, огромная парковка, куча новостроек по периметру. Это место идеально для постройки нового здания, и мы оба это знаем. Вот только твоя компания не интересовалась этим местом, пока я не заявился на аукцион как покупатель». Жданов говорит интимно тихо, но я чувствую, что в его тонне очень много скрытых глубин. Он как айсберг, от которого можно ожидать чего угодно, такой же ледяной и смертоносный». И мой «Титаник» пойдёт ко дну, если я не прекращу играть в эту игру. Но я азартно продолжаю. «Извини», — улыбаясь, подтверждая его догадку. «Глеб прав, мне этот участок не нужен нахер. Но там, где дело касается Жданова, я не могу упустить такой шанс его поддеть». «Так и знал», — произносит без капли сожаления, чем сбивает меня с толку. «Моя улыбка меркнет, а потом сходит с лица вместе с краской». Как только Глеб задает еще один вопрос, который на самом деле его тревожит. «Может, тогда ответишь на другой вопрос? Где мой ребенок, которого ты четыре года назад носила под сердцем?»